«Пешком по Москве-2» читает автор. Михаил Жебрак, москвич, экскурсовод, автор и ведущий программы «Пешком» на канале «Культура». Эта книга появилась благодаря знакомству с необычными людьми. Все люди при знакомстве необычны для нас. Но некоторые становятся еще удивительнее по мере узнавания. Моя первая книга «Маршруты в прогулке по Москве» также своим появлением обязана этой компании Но тогда в обращении к слушателям Я говорил о своем восприятии города, а сейчас решил вспомнить невольных соавторов. Несколько лет назад я познакомился с пожирателями культуры, москвичами, все свободное время проводящими в музеях, театрах, на выставках и концертах. Когда они пригласили меня в мастерскую Петра Фоменко, оказалось, что мой прекрасный друг госпожа НН, главный вдохновитель этой команды, пришла на данный спектакль 52-й раз, а ее 15-летний сын десятый С подобной же настойчивостью они накинулись и на меня. Я провел одну экскурсию, вторую, десятую. Но утомиться от постижения нового они не могли. Исчерпав любимые места, я раскрыл карту Москвы мысленно, так как город в границах камер коллежского вала пройду с закрытыми глазами, и стал думать, чем их порадовать. Раньше я избегал экскурсий по району, предпочитал тематические прогулки. Эту традицию принес и на телевидение. Передача «Пешком» на канале «Культура» привлекает зрителей в том числе и тем, что каждый раз тема там яркая. Я рассказывал о Москве Екатерины Великой, английской общине или благотворительности братьев Третьяковых. Даже приезжая на съемки в другой город, старался выделить единую линию и, скажем, в Рыбинске не взял набор основных достопримечательностей города, а выбрал тему «Рыбинск хлебный» и к ней подверстал все связанное с торговлей зерном – пристани, биржи, судостроительную верфь, мельницу и пивзавод. Но команда во главе с НН хотела именно прогулку из точки А в точку Б. Следовательно, я проводил нитку маршрута по самым выразительным и любопытным объектам выбранного района, а затем пытался определить, что связывает эти здания. В результате этой работы получились интересные сравнения и обобщения. Самые удачные маршруты – приготовленный для своих новых ненасытных зрителей, я превратил в главы путеводителя. Размышляя о прогулке по Петровке и Тверской, я решил, что здесь будет уместно поговорить о первочах. На этих улицах строили и строились лучшие. И еще это место работы и жизни первых людей города. В Доль улиц много первого и по рангу, и по времени. Главный театр и первое место работы в Москве Федора Шаляпина точка отчет российских дорог и первые издания возведенные по точным методом первый советский памятник русского князя напротив главного ленинского архива а вот в путешествии по арбату путеводной нитью стала строительная история района дублером старого арбата стал новый калининский проспект его объявили эталоном новой застройки соответственно классический арбат благодаря созданию пешеходной зоны превратился в эталон старинной улицы гуляя по никольской И в Сретенке мне интересно следить за пересечением трех тем: книжной культуры, церкви и спецслужб. Практически все здания на этом маршруте можно отнести к этой триаде. Вы пройдете церковную типографию и типографию КГБ. Сретенский монастырь после революции стал общежитием для сотрудников спецслужб, а когда его вернули церкви, развил бурную издательскую деятельность. Мне нравится следить за изменениями в городе. В Москве не найти, как в итальянском городе плиты положенной две тысячи лет назад. И Москвы тогда еще не было, и не строили в наших широтах из камня, да и к истории отношение иное. У нас любят переделывать и перестраивать. Бурная социальная жизнь порождает постоянную смену архитектурных стилей. Спокойную классику заменит аскетичный конструктивизм, чтобы через поиски декоративного арт-деко уступить место помпезной ордерной архитектуре. И все это за 30 лет, с 1917 по 1947. -й. Прогулки по городу превращаются в исторический ребус. Мне интересно не просто определять, когда построено здание, но и угадывать, что нового внесла каждая эпоха в исторический объект, и очень занимательно следить за последними архитектурными новинками и пытаться угадать, как потомки охарактеризуют стили нашего времени. Не все новое меня радует, но если снос старинных зданий всегда невосполнимая потеря, то круглогодичный Новый год, заслоняющий светящимися гирляндами виды улиц в центре, думаю, рано или поздно закончится. Все это символы времени. В начале XX века открыли здание консерватории и посадили в палисаднике сирень. Через 50 лет перед ним соорудили террасу с каменными скамейками, бронзовой решеткой и памятником Чайковскому, работы лучшего скульптора той эпохи. В начале XXI века на этой площадке ставят пластиковые цветы. Для прогулок, описанных в этой книге, я выбрал места, которые порадуют вас красивыми зданиями, развлекут интересными рассказами, поманят музеями и заставят задуматься о судьбах Москвы.